Глава 44 Мы с Робсоном еще в школе подружились как-то сразу, рассказывает Даша, пока мы размеренно вышагиваем по длинной парковой аллее. Ты же сама видишь, какой он. Мне кажется, нет ни единого человека, который бы его не обожал. Настроение у меня светлое, солнечное под стать погоде. Обед, вопреки очередным опасениям, прошел весело и непринужденно, так что моя настороженность окончательно улетучилась. Эта поездка в каком-то смысле стала для меня откровением. Оказывается, на деле я параноик с кучей комплексов, хотя долгие годы считала себя примером психологически здорового человека. х У его бывшей жены может быть на этот счет другое мнение. С усмешкой замечаю я из духа противоречия. Роберт действительно ведет себя так, что его невозможно не полюбить, и осознание этого факта меня чего-то жутко бесит. У кого? У Эли? Гримаса на лице Даши отчетливо транслирует, что я только что ляпнула несусветную чушь. Нет, конечно, их отношения после развода только улучшились, не в плане, как у супругов. Спешно поясняет она, будто что-то уловив в моем взгляде. А как у людей? Это, кстати, далеко не каждому дано. У нас с моим бывшим, к примеру, не получилось. Поля, гарко, я заметив, как она дергает за руку идущего впереди Роберта в попытке отвлечь от разговора с Адилем. Что я говорила про вежливость? Не знаю. Оставила ли она после этого свои обезьяние манеры? Потому что тут же снова п о в о р а ч и в а я с ь к Даше. А что у тебя с бывшим? Расскажи. Хвала прогестерону, она не заметила моего внезапного смятения, сходу углубляясь в повествование о своем бывшем парне, брошенном ради Адели и п е р и п е т и я х сопровождавших этот шаг. Я слушаю в полухо, потому что ч е р е с чур увлечена самоанализом. Новость о том, что Роберт находится в прекрасных отношениях со своей бывшей женой, на удивление меня задела. И какую следующую неприятную новость преподнесет моя взбесившаяся психика? развеет многолетнее убеждение в том, что каждая женщина так или иначе призвана стать самодостаточной, и следом заявит, что подсознательно я всегда мечтала быть домохозяйкой в образе Барби, не желающей ничего решать самой. В общем, после этого наша компания распалась на два лагеря, как сквозь пелену доносится до меня голос Даши. Но знаешь, я ни о чем не жалею. Адель того стоил, и наш сын лучшее тому подтверждение. То, что должно было остаться со мной, никуда не делось. Я имею в виду Робсона и еще парочку друзей. Если жизнь ставит перед выбором, мы всегда выбираем то, что нам ближе. Все, что я могу на это ответить, это глубоко мысленное у г у Достаточно глубоко мысленное, чтобы скрыть тот факт, что я прослушала половину сказанного ею. И вовсе не потому, что мне не интересна личная жизнь лучшей подруги Роберта, а потому, что с появлением чувств к нему все внезапно стало немного сложнее, и мне поскорее требуется с этим разобраться. Хватит и того, что я рефлексирую на тему: "О боже, я плохая мать", тему: "О боже, я неуверенная в себе тряпка и дерьмовый человек". Я попросту не потяну. Снежок, хочешь мороженое? Громкий голос Роберта заставляет меня вернуться на землю и бешено заморгать. Так, рада, летняя Москва, прогулка по парку, хорошее настроение, помнишь? Мороженое? Переспрашиваю я, давая себе дополнительную секунду, чтобы собраться с мыслями. Да, да, давайте. Тебе какое, мам? Пищит Полина, держащая за руку своего отца. Мы сейчас пойдем вон в тот киоск и купим для всех. Ох, она действительно обожает тратить чужие деньги. Вон, как глаза блестят. Выбери на твой вкус, крольчонок. Тётя Даша, а вы? Взгляд дочери перемещается на мою спутницу. А я буду пломбир с шоколадной крошкой, отвечает Даша и, повернувшись ко мне, доверительно добавляет: Врач мне запретила, но кому какое дело, да? Я всю беременность ела все, что хотела, хотя моя гинекологиня пугала, что я слишком много набираю и при родах это может стать проблемой. Классика. Адель говорит, что я выгляжу так, словно шарик проглотила, а внешне вообще не поменялась. Но мне все равно, на каждом взвешивании говорят, что нужно худеть. Врачебный сговор. Хмыкаю я. Давно подозревала. Даже снова смеется, хотя ничего смешного я вроде не сказала, а затем вдруг берет меня под локоть, как давнюю подругу. Я так рада, что вы приехали. Ты чем-то на мою Ксюху похожа, знаешь? Она правда сейчас в Вене живет, и я очень по ней скучаю. Не скучай, бормочу я смущенная такой внезапной лояльностью. Как все они это делают, так быстро сходятся с людьми и начинают делиться откровениями. О. Внезапно изрекает Даша, замедляя шаг. Но «Ну, надо же, а? прямо на зло не придумаешь. Я не п о н и м а ю щ е кручу головой по сторонам, пытаясь понять, что могло спровоцировать такую реакцию. А что такое? К нам идет Аня. Практически не разжимая губ, поясняет она. Ты ее, наверное, не знаешь. Бывшая девушка Роберта. Поймав фокус эффектную блондинку в джинсовых шортах, целенаправленно шагающую нам навстречу, я мысленно в з д ы х а ю Анюя, увы, знаю. Тяжело забыть человека, который за пару минут телефонного разговора раз десять назвал тебя шалавой.